14 июня 1939 года Москва. Декторев приехал на совещание психиатров. Но Шелестов этого не знал, ему не до того было. Чёрт знает, что делалось с его порогами, и он не мог думать ни о чем другом, разве ещё краем сознания о том, что сын растет законченный дворовой сволочью. Но и это бы всё ничего, только бы кончить проклятый роман. Он был уверен, что кончит. И сразу всё в его той государственной жизни сдвинется с мёртвой точки. Роман преградой лежал на всех путях». Пороги на дороге. Если бы Шелестов их закончил, он бы тут же принялся за все, наладил бы и семейную жизнь, и личную, он их не смешивал, и сыну вправил бы мозги, и с Манюни съездил в Крым, и на самый верх, возможно, решился бы написать о перегибах, но с незаконченным романом, как с камнем на шею, он ничего не мог. А самое страшное, что он чувствовал, что еще немного, и роман его будет никому особенно не нужен. Шелестов не знал, из чего сложилось у него это чувство. Может, ему самому надоело, а может, он видел наступление таких времен, что всем станет не до Панкрата с Анфисой, поскольку новая большая заваруха, о которой только ленивый уже не писал, будет страшнее гражданской, задвинет ее в тень, а уж кто нам, кого любил 15 лет назад, вовсе забудется. Слабым утешением служило Шелестову то, что и все кругом писали эпопеи, первый том, второй том, а дальше у них увязало. Потому что неясно было, чем кончится. И всем это было неясно, потому что, ежели такое ужасное чудо случилось только ради нынешнего всеобщего визга и трясения, ансамбль писка и стряски, — говорил Злючка Воронов, — то не только смысла и оправдания, а даже порядочной финальные сцены не напишешь. Диспозиция, наконец, четвертого тома была у него такая. Панкрат в колхозе и вроде уже как бы совсем наш. Уже и Варька у него ровно такая девка, как надо было для новой жизни, с чертами той новой редакторшей Семенихиной калерии. Откуда только вытащили ее пролетарские родители такую имочка, которая сменила пропавшую Муразову. Муразова как-то пропала. В последнюю встречу предупреждала, что исчезнет, может быть. Шелестов помнил, что надо бы поискать, заняться, но только когда разбирался «Вперед с Романом, а до того откладывал все. Муразова говорила, что устала ждать непонятно чего, и уедет. Может быть, в Одессу, где у него друзья, а может быть, в Сибирь, где можно еще затеряться. Он подумал, что же, решение не худшее, но подумал какой-то темной половиной головы. Он многое вообще вытеснял оттуда, вот эту темную материю, чтобы не мешало дописывать». А мешало теперь все, звонок, вызов на совещание, на котором опять кого-то перечисляли и громили, выезд в провинцию, от которого нельзя было отказаться, потому что и так уже намекали, спрашивали, когда же, когда же, или пиши, или езди, и злобно говорил себе Шелестов, но вынужден был ездить, потому что не мог писать. Есть, значит, варя, варюха, она же калерии, серые глаза блестят, и вся такая же серая, и блестит, и уже у них намечается пополнение, но тут, прискакивает к Панкрату, кто бы вы думали, прискакивает к нему Сарматский был товарищ по банде, сытая Харя, и говорит: давай ему сопротивляться, и, кроме того, есть у меня к тебе весточка. Панкрат разворачивает дрожащими руками, а там платок, платок Анфизы с Чебрецовым ницы запахом ее глупой головы. Стыдно Панкрату донести, а еще стыднее перед товарищем они-то поверили, он-то предал, к работе у него ничто больше не лежит, на варю не стоит, не хочется ему даже лапши с бараниной. В страшную ловушку загнал шелестов своего героя, и надо было покончательно зашибить Анфису и закончить все вешним севом, но стоило ли затевать ужасное чудо, чтобы вот так? И он сидел над чистым листом, и всех ненавидел, а домашние ходили на цыпочках, и раз в месяц звонили из Нового Мира, а еще раз в месяц из вечерней Москвы, как, мол, да что на столе у классика, и страшнее всего было, что через два-много-три месяца звонить не будут. А Шелестов привык уже со сложной смесью ненависти и надежды ждать этого звонка. Отрывают, пути тенят, сволочи. Но еще ведь кому-то нужен. И когда раздался в полдень звонок Дегтярева, он привычно глухо рыкнул «Слухаю, уверенный, что это вечерка, пора бы». Он жене не доверял брать трубку, все сам, потому что напряжение этого ожидания сделалось под конец невыносимо. Вот-вот прорвется в гениальный эпилог или столь же масштабный запой. Но звонил Дегтярев, психиатр, и странно, как в день смерти Маяковского обрадовался он людям из комиссии по собственному прошлому, Так сейчас его чуть не осчастливил звонок Дегстрева, и чувство от этого звонка было у него такое, словно сейчас вырвут больной зуб, то есть будет боль, а после великое облегчение, вскрылся гнойник или отсекся, как говорится, страдавший член. Он с этим чувством и сказал, «А, как же, как же, очень помним, что это вы вдруг, наши края, и для чего вам лично мы?» — Я зашел бы поговорил, — сказал Дегстреб суховато, но без тревоги, то есть явно не просил за себя и не собирался советоваться, куда бы кануть. Мне кажется, для вашей работы это будет не бесполезно. — Ну а что, — подумал Шеристов, хватит врать, что я пишу. Я ничего не пишу, а он, доктор, возьмет да и подтолкнет меня. Душевную клизму, так сказать, хотел грубовато поинтересоваться он, но вместо этого искренне и просто сказал Дегстреб. — Очень рад, давайте прямо хоть сейчас. — Нет, завтра-завтра, — туманно ответил Декторев, записал адрес и простился. На завтра Шелестов распорядился приготовить все лучшее, например, карпа в сметане, и маню неуютно, шумно хлопотала, а сам хозяин с усиливающимся волнением, которого не мог себе разъяснить, покаживал по кабинету и беспрерывно курил. Декторев явился ровно к дому по полудню, почти не переменившийся. Разве чуть похудевший, но по-прежнему румяный, уверенный, без старческой сутулости. Семидесяти никто ему не дал бы. Вот и гадай, в чем фокус. Летяные или купания, или осмысленные занятия. И странно, Шелестову рассказывали, мол, когда входит ветеринар отравить больную собаку, она не только не противится, но поддается ему навстречу, почуяв избавление. И Шелестов также вдруг потянулся к этому врачу, словно почувствовал сразу, что главный-то порог он сейчас преодолеет, и больной, душащий его вопрос, разрешится, да только разрешение это будет таково, что лучше не предполагать. Шелестов давно заметил, что у культурных людей считается почему-то приличным для начала поотказываться от еды, хотя неприлично было бы как раз оскорбить отказом труд хозяйки. Но Дегтеров был человек не культурный, а умный, что гораздо важнее, и сразу принялся нахваливая и за Карпа, и за кубанские разносолы, и исправно привозимые от тесте. Все, включая Гришку Лоботряса, ели аккуратно и говорили мало, с чувством, что совершается важное. Так угощали должно быть доктора в барском доме, где дочь вот-вот должна разродиться, но пока на мечется и тужится, не пропускать же обед. «Вот скажите, доктор», — начал Шелестов, желая подвести главному шутейно, — «вы, значит, тут на конгрессе, а скажите, требуют ли от вас, чтобы какая-либо душевная хворь, либо же, скажем, белая горячка, были в точности излечены в ССР в назначенный срок?» Дегтярев подумал и отвечал, что «такого нет, не требует». «То есть развитие науки, — сказал Дегтярев, — можно, конечно, предуказать, но невозможно требовать, чтобы открытие было сделано в точный час. Окончательное же излечение душевной болезни вообще есть понятие проблематичное, потому что если болезнь физическая происходит от явного возбудителя, то что послужит спусковым крючком в параноидальном, например, расстройстве, мы этого сказать не можем». Тут сложный комплекс общественного и биологического, и не так глупо правительство, он так сказал, чтобы торопить ученого». «Вот именно», — сказал Шелестов радостно, — «именно, что оно не глупо. Но тогда почему же, вот скажите, от нас требуют в конкретный срок выдать книгу, и чтобы она была шедевр? Хоть бы в нынешнем году. С меня спрашивали четвертый том к Да я, может, только к первому сентября додумаюсь, как мне его так завершить, чтобы три первых не пропали». — Это да, резонно, — заметил доктор. Книга, конечно, не корабль, чтобы к празднику спускать со стапелей. Вы сколько уже ее пишете? — Да шестой год бьюсь, — честно признался Шелестов. Я, знаете, наблюдаю срок удваиваться. Я первую делал месяцев восемь, вторую — полтора, третью — три. На четвертую — шесть и выйдет, требуешь, знаете, себя, и потом ответственность. Дехтерев согласился, что с годами писатель тратит все больше времени на шлифовку хотя, казалось бы, должен приходить опыт. Но есть и естественный процесс, добавил Дегтерев мягко, иссякание энергии, попросту меньше сил. Выдумка не ослабевает. Но развитие начального импульса – Требует огромной работы, а кора уже не та есть уже неизбежные, как зрелые склеротические явления. Я бы сказал, что само творчество не страдает, по-прежнему легко проектировать и фантазировать, но осуществление требует уже значительной решимости. Нет стимула, нет того молодого тщеславия, когда только крикнуть по себе любой ценой. Словом, как в архитектуре, все легче начертить проект, есть знания, навык, но тесать камни уже трудно. — Да и не это! — отмахнулся Шелестов, взглядом спрашивая на Литли и натыкаясь на вежливый отказ гостя. — А просто, понимаете, с героями этими. Я десять лет прожил. Ну и не могу я уже решить за них, чего они хотят. Сами они мне подсказывают. А я что же, нагнуть и заставить? Нет, я подожду, покуда созреют. — И потом, — сказал Дегтярев, — сейчас и момент довольно переломный. — Я не то, что думаю, будто вы зависите от момента, а просто, когда зависло все так, очень трудны бывают художественные решения. — И куда завернет, вы думаете, — быстро спросил Шелестов. — Я думаю, никуда не завернет, — уверенно ответил Дегстрев. — Так и пойдет. В кабинете Шелестова хозяин закурил Казбек, а гость любезно рассматривал и похваливал библиотеку. — Ну, так что же, Всеволод Дмитриевич, — сказал Шелестов, не желая тянуть, — слухаю ваш срочный разговор, дюже любопытно. — Ох, не торопился бы ты, — подумал Дегтярев, — но после почти десятилетних наблюдений сомнений у него не было. Да и роман Шелестову в полголовы не кончить, ясно же, роман хорош, жалко будет, если... — Для начала ответьте мне на один вопрос, Кирилл Александрович. Вы в самом деле чувствуете некие трудности с вашей книгой в последнее время? — Писать оно, знаете, никогда нелегко, — удивительно спокойно отвечал Шелестов. — Ни тени раздражения, ни малейшей настороженности. — Торопится пусть кто помоложе. — Я хочу вам сказать нечто существенное, — решился Дегтярев, — нечто важное о вас. — Но сначала подумайте, действительно ли вы хотите это узнать. — Родители, — понял Шелестов, — вот оно. Но вслух сказал... У меня в селе Дмитриевиче есть в четвертом томе, вы еще не читали, один казак. Так он все носит сюрпризом. Вбегает, сюрприз. А никакого сюрприза нет, его так и кличут сюрпризом. Не в обиду вам, конечно. Ну что же, сказал Декстрев и сделал руками свой любимый жест, как бы их умывая, даром, что хирургией с роду не занимался. Станция альховая, дистанция хировая. Гора и вишня, стремительное развертывание. Отсидеться, думал гнида. Четыре, восемь, трубка, пять. Цветы, вот оно. Человек рожден, чтобы растить цветы. Они его закопали, совсем закопали, ничего не осталось. Без почки жить можно, без почвы сложно. Земля молчит, камень поет. Когда отрывает ногу, что ж тут интересного? Не кровь страшна, вонь страшна. Из черного логова выходит осторожный, осторожный, очень осторожный, медленный зверь. Один такой зверь. Где четырнадцать, там и одиннадцать. Вам следовало, может быть, сначала зарезать, а потом сжечь. Человечина всем хороша, только несъедобна. И откуда столько грязи, все разговоры такие грязные, — «Мучительная соль подходит под горло!» Наши слова расставлены не в том порядке. Но когда они будут расставлены в том порядке, мы заговорим. «Мучительнее всего окрошка. На станции ракитной крошили, крошили и скрошили всех цветы и окрошка. Аравийское месиво крошево!» с галицийских кровавых полей. Он замер, вглядываясь в белое лицо шелества. Тот сидел с закрытыми глазами, уронив руки, и Дегтерев испугался уже, что удар оказался непереносим, но писатель внезапно открыл глаза и ясным взором ответил на тревожный, незаданный вопрос врача. — Что же, — сказал он, — чрезвычайно вам благодарен. «Ведь может и убить», — подумал Дегтярев. «Что же, ведь я в сущности знал», — продолжал шелестов медленно, словно состарившись лет на шесть. «В последние месяцы осознание уже было почти полным, мозг, вероятно, подтягивал резервы. Сейчас мне кажется, что я ни на секунду не переставал помнить». «Как вас зовут?» — тихо, почти благоговейно спросил Дегтярев. «Это совершенно не важно. «Ну, скажем, Трубин. Я не собираюсь менять фамилию. Вы не чувствуете боли, головокружения? Скажите, у меня с собой медикамент». «Нет, ничего такого. С той разницей, что вам, допустим, было 38 лет, а стало 44. Ведь он был такой молодой, этот парень, так жаден, такая отличная тужурка. Я как тужурку носил его. Но вы помнили? Сейчас уже мне кажется, что да». Это, знаете, как с картинкой, когда надо что-то там составить из линий и уже не верю, что могло быть иначе, но в первый лет пять, конечно, был только Шелестов. Я впервые заподозрил, что, может быть, в жизни случаются неосознанные периоды, когда ко мне вдруг пришла описанная мной женщина. Этот дурак высоко себя оценил, но все-таки не настолько, чтобы думать будто творец подражает ему. Она повторяла бабу из романа полностью до физических примет. Вот тогда он, я, тогда мы впервые подумали, что я знал ее когда-то, но до последнего времени он объяснял это темной памятью, темной материей жизни, ужасная глупость. Мне рассказал это, как его Нильсен. Он это выдумал, наверное, чтобы не помнить, как доносил. Вы читали ему Орден Даля? Дехтерев не понял, о чем речь, но на всякий случай кивнул. «Что же, — сказал Шелистов? этому надо было случиться?» «Не спрашиваю, как именно. Это я как раз могу объяснить», — Затрапился Дехтерев. «Это случай из моей практики. Очень давно, вы не поверите, почти 30 лет назад я впервые тогда заметил, что эта новая личность, вырастающая как бы поверх прежней, как рукопись пишут поверх рукописи, что она запирает себя на кодовые замки, и эти слова легко опознаются». Есть система фраз, на которую она реагирует мучительно. Это легко увидеть из вашего романа, но я наблюдал вас и в другое время. Я хорошо видел, на каких опорных точках вы теряли самообладание. И поверьте, я никогда не пришел бы к вам, я никогда не решился бы делать эксперимент, если бы не чувствовал, что ваш дар истекает, что нельзя писать с половины головы. А я хотел, чтобы единственная книга нашего времени была все-таки дописана. Это мой корыстный читательский интерес. «Книга?» — презрительно спросил Шеристов. «Какая книга?» Дегтяреву стало холодно, но он почувствовал слабость. «Книга была про то, как молодой дурак боролся с дураком постарше, про то, как в Кентавре ссорились конское и человеческое. Какая же теперь книга?» — продолжал Шевестов. «Я, честно, признаюсь, ждал чего-то такого от вашего визита. Я думал, что вы, врач, поможете мне столкнуть это дело с мертвой точки, но теперь...» «Когда я здоров», — усмехнулся он, «когда мне все о себе известно, камень поет этого и точно. Крым, пятнадцатый год, в камне есть щели, в ней поет ветер, но зачем же петь монолиту?» «Это неправда, вы просто не хотите работать», — забормотал Дегтерев. «Я лечил молодую художницу, она после излечения рисовала лучше прежнего. У нее сейчас выставка в Брюсселе, она уехала с матерью и сейчас замужем». Дегтерев лепетал эти никому не ненужные оправдания, отлично понимая, что дело не в них, что художницу может быть устроено иначе, что уникальный механизм, который он думал спасти, сейчас необратимо разрушен и писал ни Шелестов, не Трубин, но их смертельная борьба. И психиатр думал об этом эффекте, но не верил в него, как не верил до конца и в то, что сработает его заклинание, составленное за три месяца непрерывного труда и десять лет пристрастных наблюдений. О ключевом слове, раскрепощающем тайную личность, он не сказал бы никому. Один раз поделился намеком в письме британскому коллеге, и все, уже и фильмы снимают о том, как можно пословицей, детской загадкой, кодовым числом раскладовать память. Но поиск опорных точек был его догадкой, ее он не раскрывал никому». — Не было материала, полная амнезия при сохранении интеллекта — не такая частая вещь. — А вот вопрос, — медленно произнес Шелестов, — вы к себе не пробовали применить? После воссоединения он стал так умен, словно у него была не одна, а две головы. — Любопытный эффект, и значит, творить он сможет по-прежнему, — успокоил себя Дегтярев. «Нет, нужно ведь сначала, чтобы появилось это второе я, а я революцию прожил тихо, и никакие девочки меня эликсиром не угощали». «Каким эликсиром?» «Это бред одного пациента, не обращайте внимания». Он лукавил, он никого не хотел из себя выпускать, а приступы ярости, случавшиеся у него при чтении оппонентов, ничего хорошего не сулили. «И это так со всяким? – спросил Шелестов, глядя на Дегтилю в упор, словно выцвучшими глазами. Видите ли, осторожно сказал Шелистов, один сумасшедший, глупейшая механическая теория, два полушария, две души, я в это не верю, конечно, но в то, что человек может быть бинарной системой, если угодно квадратным уравнением, все эти пробуждения, чувством счастья, когда ничто к тому не подталкивает, эти странные перемены настроения, вспышки грусти. И особенно занятны все чаще описываемый случай неожиданно открывающихся способностей. Посмотреть, что делалось после семнадцатого года, я столько раз наблюдал. Нельзя, невозможно было предположить в этом человеке его же прежнего. А потом опять словно ничего не было. Я видел, кивнул Шелестов, много раз видел. Муразова такая была, бухгалтер был такой. Кто, — переспросил Дегстров, — неважно, их уже нет, скорее всего. Ты снимешь с плеч губами кружева. «Молодому командиру подвели коня Гнедова». «Режь, товарищ, ешь, товарищ. Вот с ней вы провести ваш сеанс, но теперь не проведешь. Меня очень интересует... Простите, что я так к вам», — заговорил Дегтарев после минуты молчания, которую они словно почтили исчезнувшему разу. «Но мне надо понять, вы испытываете счастье, ну хоть радость от этого соединения?» Ведь это встреча с человеком, который был вам довольно дорог, как бы знаете, души смотрят с высоты на имя брошены. Счастье, — спросил Шелестов так, что Дехтереву стало стыдно и мерзко. Да Трубин, может, терпеть не мог Трубина. Он мешал писать, знал и думал слишком много, ни одного свежего слова, мертвое, пресыщенное поколение. Если бы Трубина не контузил, он не написал бы больше ни слова. Я встретил его как смертельно надоевшего гостя, который все ломился в дверь, а вы ему открыли. Я не знаю, кого попросить теперь, чтобы меня как следует ударили по голове. Впрочем, не за горами война, и там это счастье может повториться. Вас же я в любом случае благодарю. Вы убрали камень у меня с дороги, я могу теперь плюнуть на Панкрата с его сучкой. Есть одно дело, которое я обязан сделать, и слава богу, что вы напомнили. Это болело сильнее всего, но теперь придется. Он поднялся и с хрустом потянулся долго, словно впервые ощутив собственное тело после долгого паралича, переступил с ноги на ногу и сгибал пальцем. «Манюня — Манюня! — крикнул он прежним хозяйским голосом. — Наверни-ка с собой пирожко, товарищ доктор, о этих сиговых. Заработал, худого не скажу. Заработал.